Глава тридцать Сейчас Опасность, опасность, опасность! Алиса уже давно начала уставать от своего дара, который постоянно приносил боль и разочарование в людях. Но сейчас он вовсе стал казаться проклятием или смертельной опухолью. Только что девушка беспокоилась о том, что происходит с Эдгаром, но к своему облегчению обнаружила его целым и невредимым. И тут же, обнимая дядю, увидела, как Шарлин готовится шагнуть из пентхауса своего небоскреба. А помимо этого, черная угроза реальности уже почти созрела на грани восприятия, да и еще что-то несется с дикой скоростью к Электро. «Свихнуться можно». Чуть ли не в предобморочном состоянии, она выпалила писателю, чтобы тот звонил Шарлин. Эдгар подчинился моментально, не говоря ни слова. Невыносимо долго ничего не происходило. Правительница Запада не отвечала. И уже в тот момент, когда Алиса готовилась увидеть гибель друга Эдгара, Шарлин ответила. «Привет, Шарлин». Выдохнул Эдгар, не пряча облегчение. «Все в порядке?» «А было очень плохо, да? Ты едва не погибла. Что произошло?» «Ладно, потом разберемся. Сейчас ты как себя чувствуешь?» «Давай, встречаемся на Галилео!» Шарлин отключилась, а Эдгар посмотрел на Алису. «Что происходит, дитя мое? Я не знаю, дядя!» сказала девушка, села на пол и разрыдалась. «Что-то чудовищное!» Майк закончил связывать преступника, который был до сих пор без сознания. Подошел к Алисе и обнял ее за плечи. Она накрыла ладонью его руку и с благодарностью взглянула в глаза. «Спасибо», – прошептала она еле слышно. «За окном раздались звуки сирены» наконец-то подоспела полиция. «Опасность! Опасность! Опасность!» Это слово вспыхивало в мозгу Алисы в такт завыванием полицейских сирен. Прибывшие бравые парни тут же обыскали нападавших и выяснили их личности. «Все трое вчера бежали из специализированной лечебницы» сказал подкачанный полицейский в зеркальных очках, которые он не снимал даже в помещении. Расстройство психики после событий пятнадцатилетней давности. Но это еще не все. Смотрите, что я нашел у одного. Мужчина в форме протянул Эдгару книгу, обернутую в дешевую бумагу. Писатель раскрыл ее. «Галилео», задумчиво прочитал он и перелистнул несколько страниц. «Богиня мне в помощь!» Он открыл рот от удивления. «На ней же живого места нет!» Вся книга была исчерчена и порезана лезвием. Некоторые цитаты были выписаны на полях. Почти на каждой странице было написано «Шедевр». «Вы можете спросить у того, что в сознании, что все это значит?» спросил писателю полицейского. «Опасность, вот что это значит!» подумала Алиса. «Не вопрос». Полицейский забрал книгу и пошел в соседнюю комнату, где связанный псих со сломанной ногой ожидал спецтранспорт. Эдгар пошел следом. Девушка прикрыла глаза и наблюдала за всем внутренним взором. «Зачем тебе эта книга и все эти пометки?» беспристрастно осведомился полицейский. Глаза несостоявшегося убийцы засияли. «Как же вы не понимаете?» Таким тоном обычно разговаривают с неразумными детьми. «Это же гениальное творение! Опус Магнум, так сказать, нашего дорогого героя!» «И поэтому надо было его убить?» «Ну, конечно же! Это же лучшее, что он написал в своей жизни!» «Ничего более шедеврального сотворить просто нельзя!» И для того, чтобы подчеркнуть богоподобность этого произведения, его автор должен уйти на пике славы. И тогда его имя будет сиять вечно, а гений писателя воспоют в веках. Во время всего этого монолога глаза Эдгара расширялись, а брови ползли на лоб. «Ты чего такое мелишь?» — спросил он, сам не веря тому, что вступает в диалог. «Я только начал жить, у меня задумок и покруче целая гора, а ты меня убить?» «Ты испишешься», — больной говорил с грустью и сочувствием. «Ты станешь графоманом, а в твоих книгах не будет жизни, а мы... мы могли бы дать тебе вечную жизнь». Эдгар спленул в сердцах и вышел вон, вернувшись к Алисе и Майку. «Нет, но это нонсенс!» — сказал ошарашенный писатель. «Жизнь вечную они мне хотели дать ножиком под ребро!» «Я все видела», — ответила Алиса. «Он говорит то, что думает, но мысли его не настоящие. Это как? Кто-то ему все это внушил». «Вот как? Ладно, потом разберемся. Еще полчаса ушло на то, чтобы уладить формальности, после чего Эдгар, Алиса и Майк вылетели на Галилео.